Глава 2. Арианна. Я лечу в свой любимый спортзал, чтобы выпустить пар. Пока на взводе, думать не смогу. Сейчас я готова была разорвать, растерзать любого, кто попадет под горячую руку. Ярость кипела, обжигала, дергала и скручивала каждый нерв, каждую мышцу. Осознание, что мой самый близкий и родной человек, мой крестный, предал меня, душило и рвало сердце на части. Это больно, очень больно. Кто другой бы мне помешал осуществить мечту, я не переживала бы так бурно, но Николас, чёрт бы его побрал. Мне хотелось орать, кричать так громко, чтобы горло потом болело и драло, но вместо этого я мчаюсь в зал. Время сейчас рабочее, занимающихся мало. В раздевалке быстро переодеваюсь, собираю волосы в тугой хвост, отдаю команду Симбиоту врубить на полную громкость мой последний плейлист, который я готовила для полёта в космос, и выхожу в зал. Мне надо сбросить с себя эту ярость, иначе она меня сожжёт изнутри. А пустошит и погубит. Или что ещё хуже, находясь в состоянии не совсем адекватном, можно наделать глупостей. Прибью либо крёстного, либо вообще всех, кто под руку попадётся. Подхожу к груши и удаляю перчатки друг от друга, а потом с криком впечатываю в грушу кулак. Адреналин грохочет в ушах. Стискиваю зубы, чуть ли не до хруста, и начинаю молотить по груши. Бью не только руками, подключая ноги, Злость долго кипит внутри, разъедает точно кислота, рвет меня на части, и легче мне не становится. Перед глазами вижу отца и маму, вспоминаю, как прощаюсь с ними, как они обещают скоро вернуться. Сознание подкидывает и подкидывает отрывки из детства, как отец рассказывает мне о пользе профессии врача. Вот мама показывает мне звездное небо и показывает объемные голограммы самых красивых, по ее мнению, галактик. Она говорит, что я обязательно полечу в космос, потому что земля прекрасна, но космос это нечто большее, чем красота. А после я помню крёстного его слова, что их больше нет. Моё детское сознание долго не могло примириться с гибелью родителей, но когда осознала, сорвалась. Никто не говорил, что это было страшно и больно, но мы справились. И тогда дала себе обещание, что обязательно добьюсь тех же успехов, что и мои любимые родители, обязательно увижу космос своими глазами. Я как и они буду помогать и своим соотечественникам, и другим расам. Но Николас, сука, будто нож в спину, грязный приём, грязный удар. Я бью и бью грушу, долго луплю по ней, и в какой-то момент на место злости приходит боль. Душа болит так сильно, что уже не кричать хочется, а выть. По щекам текут предательские слёзы. Тяжело дышу, почти задыхаюсь. Перед глазами от усталости прыгают цветные пятна. Во рту кислота. Падаю на маты, и зажимаю голову между колен. И тут поддаюсь во власть отчаяния. Я не знаю, что делать. Не знаю. Отдаю симбиоту команду отключить музыку. Тишина оглушает. Стягиваю перчатки, беру полотенце и вытираю мокрое от пота лицо. Долго пью воду, восстанавливая водно-солевой баланс. Что же делать? Неужели я реально поддамся на блажь Крёстного и оставлю всё как есть? Делать ему гадости, чтобы сместить с должности или что-то другое подлое, дабы оказаться в составе экипажа. Не в моём стиле. Лучше сдохнуть. Ну какие варианты? Не заниматься же хакерством и взламывать системы Земного Союза. Мысли приходят настолько безумные, идиотские и нереальные, что я хватаюсь за неё как за спасательный круг. Соедини меня с Руби. Приказываю симбиоту и добавляю: Только сначала найди канал, защищённый от прослушивания и отслеживания. Симбьот долго ищет нужный мне канал. Система дважды запрашивает доступ подключиться к сомнительным ИИ, но я сейчас в таком избужденно-разобранном состоянии, что без промедлений разрешаю. Пока он ищет и подключается, я успеваю раздеться, принять душ, просушить тело и волосы ионами, полностью одеться, перекинуться парой слов с пришедшими в зал знакомыми девушками и выпить чашку кофе. Наконец, симбьот соединяет меня с давней знакомой, которая однажды помогла в одном не очень красивом деле. так сказать, прикрыла, тем самым сохранила её репутацию. Но одел давнее. И обратиться к ней хочу не за тем, что когда-то спасла её зад. Руби первоклассный хакер. Есть подозрение, что её услугами пользуется и ЗС. Но это не точно. Ари, неужели это ты? Вместо приветствия слышу блюзовый голос умнейшей женщины современности. Объяснять в подробностях задачу не стала. Кратко обрисовала подруге ситуацию. Не называя имён и не вдаваясь в детали, когда Руби уверенно ответила: "Жду тебя", поняла, что у меня всё получится. Даже ощущение крыльев за спиной появилось. На всех парах бросилась к Руби. Обосновалась подруга на последнем седьмом этаже элитного дома, он расположен на высоте 5000 м над землёй. Она живёт в новом престижном районе в зелёной зоне, где нет застройки на земле. Порящие дома обычно строят высотой в 7-10 этажей и не выше. Добраться без оветки можно по магнитным туннелям, что строятся в обязательном порядке для каждого дома. Выглядит такой туннель как труба. В диаметре она почти 3 м. Это пассажирская. Есть ещё и грузовой туннель. Труба прозрачная, но с обязательной подсветкой и соответствующими знаками. Прозрачность регулируется. Если ты поднимаешься или спускаешься по такому лифту и не желаешь, чтобы тебя видели, можно тькнуть по панельке и включить нужную функцию. На случай аварии или других каких-то непредвиденных ситуаций, при каждом таком доме имеется круглосуточная дежурная служба, дополнительно исполняющая функцию охраны. Чтобы припарковаться на парящей парковке гостям или любым незнакомцам, необходимо предоставить пропуск, либо проживающий в таком доме должен предупредить охрану о гостях. И вот я полминуты жду перед шлагбаумом и уже собираюсь набрать Руби, как наконец шлагбаум поднимается. Быстро паркую авиетку и почти бегом чусь к подруге. Руби встречает меня слегка в помятом виде. Плюшевые пижамы розового цвета, смешных розовых тапочках с помпонами, заспанная и огромной чашкой кофе. Ее кучерявые волосы, похожие на сжатые пружинки, собранные в два пучка на манер круглых ушек. «Ты быстро хвалю», — кивает подруга и пропускает меня в дом. Шила заставляет спешить, хмыкаю в ответ и осматриваюсь. Квартира у подруги напичкана сложными девайсами и гаджетами. Все минималистично, даже аскетично на первый взгляд. Но я знаю, что у нее каждый сантиметр стен, пол и даже потолка занят каким-нибудь встроенным прибором. «Кофе будешь?» — спрашивает Руби. «Давай», — киваю ей. Все равно подруга не начнет, пока не вольет в себя пару литров крепкого кофе. «Тебе как обычно?» — спрашивает она для проформы и уже задает параметры кофейному устройству. Бразильский сорт кофе с безлактозным молоком, карамельным сиропом и густой пенкой. Пока Руби делает напиток, я подхожу к огромному окну от пола до потолка. Изакт, на открывается тот потрясающий вид, о котором мечтает любой землянин. Горы, покрытые снежными шапками, хрустальное озеро у подножия, зелёные ковры лугов, а где-то вдали городская суета. Руби, по душе просто сидеть и смотреть вокруг. медитировать на природную красоту, когда она не занята ещё более душевным делом хакерством. Когда кофе выпит и руби больше не напоминает вставшего зомби, она вполне может воспринимать информацию. Мы располагаемся на мягком мате, скрестив ноги по-турецки. Мат кристально-белого цвета, аналог дивана. У руби специфический вкус, но есть в этом что-то цепляющее. Стараясь не допускать в рассказ эмоций, я подробно описываю ей ситуацию. «Николас, если сказал, что не допустит меня до космоса, то он костьми ляжет, но сдержит данное обещание». Завершил я рассказ. «Вот же, а с виду приличный человек», — вздыхает Рубя. Киваю и спрашиваю. «Поможешь?» Подруга чешет макушку. «Чем именно, Ари? Объясни, чего конкретно ты хочешь от меня?» Расплываясь в хищной улыбке. «Скажу тебе честно, я бы хотела попасть в состав экипажа «Валапас». но Ник сейчас там зорко следит за каждым шагом всех участников экспедиции. Мне ловить там нечего. Рубих мыкает и говорит с заговороческой улыбкой. «У тебя явно созрел план. Выкладывай, Ари». «Если у тебя есть возможность незаметно и очень аккуратно взломать сайт ЗС, найти экипаж, которому в штат требуется хирург, и сделать так, будто меня сами сотрудники ЗС пригласили», замолкаю и делаю театральную паузу, позволяя Рубе домыслить и закончить мою идею. «Ага», — кивает она, потом хлопает себя по коленкам, запрокидывает голову и долго хохочет. Отсмеявшись и утерев рукавом слезы с лица, спрашивает. «Николас, потом тебе трепанацию черепа не устроит, как найдет и вернет в родные пенаты?» «Сначала найти нужно», — кривлюсь я. «Да и договор с С. не так уж легко преждевременно расторгнуть». «Что ж, тогда давай посмотрим, что наш земной союз может тебе предложить». С энтузиазмом говорит Руби и громко смеется. Она бодро подскакивает на анги и идет, святая святых, в свой кабинет. Следую за подругой и ощущаю, как сердце бьется часто-часто. Внутри зреет предвкушение благополучного исхода, затеянная фера. Да это бог. Кабинет Руби напоминает рубку космического корабля. Огромный монитор на всю стену. Перед ним гигантская панель со множеством датчиков, измерителей, панели поменьше, сенсорных клавиатур и много чего ещё непонятного мне. Подруга садится в эргономичное кресло, активирует свой симбиот и отдаёт ему команду: "Site ZS". Параллельно говорит мне: "Не поворачивай головы. И шкаф справа возьми раскладное кресло и садись рядом. Открываю шкаф купе и хмыкаю. Шкаф в подроге завален всевозможными мини-роботами, скрученными проводами, какими-то древними пультами с самыми настоящими прорезиненными кнопками, явно сломанными планшетами и прочей фигнёй, которая точно не пригодится, но выбросить жалко. Нахожу кресло и с трудом вытаскиваю из этого технического кладбища. Кресло настоящий раритет, на пластиковых колёсиках, обивка псевдокожа, потрёпанная жизнью. Как ещё выжило? Такие раритеты даже в частных коллекциях не найти. Ты что, ограбила музей? спрашиваю подругу. Она смеётся. Не, этой древности один тип расплатился со мной за услугу. Надо было хакнуть кое-м, в общем, это неважно. Смотри, что я нашла, пока ты креслом любовалась. Я тут же утратила к креслу всякий интерес, села и впилась взглядом в экран. Ты что, уже взломала ЗЭС? удивляюсь. Нет, тот факт, что Руби гений, я нисколько не сомневалась, но такая скорость взлома даже для неё слишком круто. Обычно полчаса точно требуется, чтобы никто из вездесущих грозных служак не заметил хакерской атаки.